От уха до уха режет как кухонный нож Ау Симч Ванч катится голова с плеч Крошит кореш нишницами кое-что Сверну таблицто Засыпай, сжечь, понимать, ау Грязный звук по проводам лезет наружу За это став движения идут через десятки рук Неважно важно где настиг, считай не убежал Стиль обнажил кинжал, на хуя плейд и нажал Видишь, кто дышит тебе спину паром Ливень бьет по крышам сильно как в барабаны Твой крик не услыша с грохом А там грома на пару а Алые разводи, дождь, смойт стратуаров Разноси дехам своди арак Шоты нутами похлеще, чем удар с макара Это дерьмо, мой брат, ты не оставишь на потом А наш альбом неизбежно вломится в твой дом Ч -ч ноги вышибают двери, чтобы застать врасплох Способ проверенный, клиента Он уже был бежать намерен, как лох Но, видимо, не хватило времени Лежит, сука, сука, добавит звука Как бы тебе, сука, не корчится в адских муках С ударом грудь вас пронзает насквозь С дрожащей руки крутит на пол Полној громкость усинь бичпа Идут по следу по проводам, окутавшим эту планету Будь и папина тачки или ёба нам дета Наш запачкает грязью куплетов На замки двери зажигалка свет дала Нагружая звук не пробить би дерьмо с Держит бас за сердце, дрожит боковое зеркало Снэр будто битта бьет по стекло пакету На нахуй! Держал, не болел, по замороченной голове прилетело телу до этого Кровь по венам бегала вело и медленно Но полные легкие дыма клапана разогнали как следует Арт того рэпа, нога сама нога ставит Успокаивает, бывает наглухо парень Парик прилетает по братку, как и брошенный камень Можешь делать тишину рэп неизбежен, знаем От уха до уха режет как кухонный нож. А у семч катится голова с плеч, крошит кореш ножницами, кое-что свернутая в Засыпает жечь, понимать. А у семч От уха до уха режет как кухонный нож. А у катится голова с плеч, крошит кореш ножницами, кое-что свернутое в листов. жечь, понимать. А у Ясный звук. Не, не, неизбежно вломится в твой дом. можешь делать тишину, рэп неизбежен. Зна-знай.